ВИНТАЖНЫЙ ПОЛЕТ Валерий Александрович давно не был в лесу, а теперь выдался случай. Он шел, раздвигая руками ветки деревьев, ногами приминал вылезшие на тропинку стебли папоротника. Иногда его пугал шорох в кустах. Валерий Александрович тайком ушел из дома и ждал, во всяком случае, подсознательно, что его начнут искать. Но это были лишь птицы. Он вдыхал свежий воздух и как в первый раз смотрел на листья, пропускающие солнечный свет, на паутину, и даже лежащие тут и там пустые бутылки и банки не омрачали его настроение. «Люди, отягощенные неискренним чувством вины перед природой, видят в них только мусор», — думал Валерий Александрович. Но как это поверхностно? Опустошенные бутылки свидетельствуют о редких минутах блаженного спокойствия, которые предоставляется человеку так редко, о радости, об удовольствии, о самой жизни, которую те, что принесли эти бутылки сюда еще полными, оставили пустыми, но не бессодержательными, ощущали так остро. В этот момент он завидовал им, этим беззаботным незнакомцам, которые попивали тут водочку, пели песни, грелись у костра, окунались в естественное, бездвижное и веселое состояние мира. Задумавшись, Валерий Александрович все больше поглядывал на верхушки деревьев и вдруг ступил ногой в воду. Прищурившись, увидел, что тропа свернула к болоту. Валерий Александрович почувствовал, как влага проникла в ботинок, как намок носок. Сентиментальность слетела с него. Он насторожился, стал прикидывать, как быть, Времени оставалось не так уж много, но другой путь мог увести в сторону, так что он решил идти вперед и ощупывать дорогу палкой. Успокоившись, Валерий Александрович подумал, что лес, видимо, как война или болезнь близких, срывает с человека воздвигнутый образ, обнаруживает в нем эгоизм, мелочность, нерешительность и в то же время смелость, находчивость, терпение. Валерий Александрович с равнодушием стороннего наблюдателя отметил, как расстроился из-за дорогой обуви, как замер от мысли, что его планы могут не осуществиться. Мысленно над собой посмеявшись, он тут же забыл о ботинках, сконцентрировался и, не отвлекаясь больше на птиц, грибы и незнакомые растения, устремился вперед. Вскоре лес стал редеть. Впереди виднелся высокий проволочный забор, Валерий Александрович вышел было на опушку, но тут же поспешил назад. Недалеко стояли двое полицейских и что-то объясняли молодой паре. Валерий Александрович догадался, в чем дело. Видимо, те, глядя на самолеты, слишком близко подошли к ограждению аэропорта, и сработала сигнализация. Валерий Александрович знал то, о чем не подозревали эти молодые люди и даже полиция. Он огляделся, увидел ориентир, крупный плоский камень. Подошел к нему, нагнулся и с трудом сдвинул с места. Под сухими листьями находилась квадратная деревянная дверца. Валерий Александрович открыл ее и прыгнул вниз. Он уже делал это не раз. Яма была неглубокой, здесь была еще одна дверь на замке. Валерий Александрович воспользовался ключом, который был у него, и вошел в тоннель. Внутри тут же загорелся свет. Хотя на этот тайный ход конструкторов аэропорта вдохновили подземные коммуникации вьетнамцев, по которым те бегали всю войну и потом гордо демонстрировали их советским делегациям, тоннель был не просто первобытным лазом в земле. Все было забетонировано. В начале тоннеля имелся телефон, по которому Валерий Александрович сообщил, что спустился, для того, чтобы в лес отправился сотрудник и замаскировал вход. Идти было прилично. Валерий Александрович перевел дух и пошел дальше. Мимо красной двери, ведущей в бомбоубежище. Мимо синей двери, за которой хранилась вода, еда и кислородные маски. Мимо схемы тоннеля. Мимо поблекших репродукций передвижников. Наконец, он дошел до нужной ему двери. Выходу номер 18. Поднявшись на летное поле, Валерий Александрович увидел потрёпанный Ту-104. Эта модель, закрепившая, как сказал бы Вейнкор, первенство страны в области реактивных авиалайнеров еще в годы Холодной войны, была давно официально выведена из эксплуатации, но несколько экземпляров продолжали летать. Самолет, в который Валерий Александрович, один из акционеров аэропорта, поднимался по трапу, использовался в советское время для тренировки космонавтов. Войдя в салон, Валерий Александрович поздоровался с пилотами, штурманом, бортинженером и инструктором по безопасности. Его посадили на широкое плюшевое сиденье. К стене был прикреплен экспонат, фрагмент вологодского кружева в рамке, лежавшего когда-то на спинках кресел Ту-104 во время дипломатических рейсов. Как только Валерий Александрович пристегнулся, самолет двинулся с места и вырулил на взлетную полосу. Сначала он набрал обычную высоту, после чего инструктор принес Валерию Александровичу мягкий шлем. Через пять минут самолет стал подниматься еще выше. У Валерия Александровича заложило уши и закружилась голова. Инструктор протянул ему воду и лекарства. Наконец, лайнер снова выровнялся. Валерий Александрович отстегнул ремень и поднялся в воздух. В салоне была невесомость. Он оттолкнулся от сиденья, полетел в хвостовую часть, где не было кресел, и с победным кличем перевернулся несколько раз в воздухе. Инструктор включил музыку. «Друг наш и верный товарищ к дальним планетам летит!» — пел баритон советской эстрады. «Звезды мерцают едва лишь где-то на млечном пути!» Валерий Александрович смеялся от радости. Через некоторое время, устав, он подплыл к инструктору, и тот выдал ему обед в тюбиках. Борщ, паштет, сливовый компот на десерт. Валерий Александрович знал, что современные космонавты больше не едят из тюбиков, пища на орбиту доставляется в вакуумных упаковках. И на этом самолете к восторгу пассажиров относились к деталям серьезно. Все было сделано для того, чтобы доставить им удовольствие, реконструировав эпизоды советских испытаний. Валерий Александрович поел, доплыл до кресла и пристегнулся. Инструктор передал информацию пилоту, и самолет начал снижение. Валерий Александрович задремал. Во сне он видел Магеллановы облака. Словно растворившись в темноте, он летел навстречу звездному свету. Он был кометой, астероидом. разумным космическим кораблем. Проснувшись от тряски, первое, что он увидел, — свои руки. Они лежали на коленях отчужденно, как перчатки на стуле. Пошевелил ими и почувствовал разочарование, что он всего лишь человек. Это ощущение, что его ввергли в мир, в эту страну, в этот, в конце концов, самолет за ненадобностью. «Жалок!» — подумал о себе Валерий Александрович — Захвачен бессмысленными делами, чтобы скорее прожить жизнь. Один среди миллиардов мечущихся, оставленных без присмотра уродливых детей эволюции. Самолет приземлился. Валерий Александрович вышел последним, пребывая в меланхолично рассеянном настроении. Поэтому не сразу обратил внимание, что экипаж самолета стоит у трапа с поднятыми руками. Напротив стояли военные, держа их под прицелом. Один из них... направил дуло автомата на Валерия Александровича. На фуражках военных были красные звезды. Их отвели в комнату оперативного дежурного. Валерий Александрович узнал в ней кабинет замдиректора, почему-то заставленный винтажной мебелью. Он селился понять, кому понадобился этот розыгрыш и что в этом смешного. Их стали спрашивать, почему они совершили посадку без разрешения, обвинили в терроризме. Командир экипажа утверждал, что получил разрешение на посадку, предлагал им послушать записи. Его и других членов экипажа, клявшихся, что все так и было, увели. Теперь вопросы задавали инструктору по безопасности и Валерию Александровичу. Откуда у них самолет? Что происходило на борту? Почему нет кресел? С какой целью приземлились в Москве? Кто такие? Почему без документов? Через два часа экипаж привели обратно. Вид у них был потрясённый. «В диспетчерской допотопное да оборудование, как в музее!» — сказал первый пилот. «Неудивительно, что они нас не заметили». «А что, записи?» — нетерпеливо спросил Валерий Александрович. «Чёрта с два! Ничего нет!» Наутро Валерия Александровича, двух пилотов, штурмана, борт инженера и инструктора... вывели на летное поле было очень тепло светило солнце их поставили на расстоянии шага друг от друга и открыли огонь